Глава 20. Да не в эту кривозубую уродину испанку. В оружие в ее руках. От него как будто исходит божественное сияние. Ошибся я, никакой это не обрез, а укороченный дробовик со скобой Генри. Занятная штуковина и настоящий раритет. Сбоку мне хорошо видно, как девица пялится на закрытую дверь в туалет. Почему она закрыта? А это я позаботился. Пусть противник сосредоточится на возможном источнике опасности, нежели на том, что скрывается совсем рядом, по правую руку от него. «Чисто!» — мужской голос доносится с улицы. «Погоди!» не опуская оружие отмахивается до и тыкает стволом в сторону уборной давай я страхую уверенно как ему кажется заявляет напарник а по факту аж голос дергается я давай ты давай или яиц хватает только сзади трястись пока девушка за тебя всю работу делает взрывается испанка собачатся они так активно Что даже прячься я в туалете, узнал бы загодя об их приближении. Пута! С характерным оттягом сплевывает мужик. Он заходит в номер неровной походкой, не спуская глаз с закрытой двери. В полумраке я узнаю все того же козлобородового коротышку. Сладкая парочка везде разгуливает вместе. С помощью оценки сканирую обоих. РБМ под 18 единиц и железные классы стрелок. Долорес сдвигается влево, прочь от меня. «Живее, Рамон!» — шипит она. «Оближи выкуси, сука!» Левой рукой он открывает дверь, а правой нервно сжимает пистолет. Кажется, Глок-17. С грохотом падает пластиковая вертикальная вешалка, Найденная мной в этом же номере и загодя прислоненная к створке. Секундный шум заставляет обоих противников вздрогнуть и сосредоточиться на его источнике. А я врубаю спорт и прыгаю с места. Долорес только засекает периферийным зрением какое-то движение, а мой нож уже входит ей в горло. Входит... И продолжает движение, распарывая гортань от уха до уха. Поток крови хлещет ей на грязную кофту под хрипящие, булькающие звуки. Она хватается свободной рукой за страшную рану, тщетно пытаясь остановить кровотечение. Рамон же заполошно разворачивается всем телом. И отлетает на шаг назад отброшенного уверенной рукой топора. Полумесяц лезвия с хрустом вонзается в его лицо. По сравнению с убогой бородкой – настоящее украшение. Испанец падает с шумом на вешалку. Громко стучит по кафелю пистолет. Снаружи усиливаются запахи немытых тел, сигнализируя о приближении врага. А я вырываю из оцепеневшей руки долоры свой трофей. Ружье с трубчатым подствольным магазином, качающимся затвором и перезарядкой от скобы рычага. Дробовик далеко не в самом лучшем состоянии. Металл в ствольной коробке покрылся какой-то грязной патиной. Деревянная рукоять в масляных пятнах. Оценка подтверждает, что это не оружие сопряжение. Курок уже взведен, но сколько патронов заряжено в магазин? Максимальная емкость 5 и 1 в стволе, но позаботилась ли об этом хозяйка? Быстро обшариваю, залитое кровью тело. Покойница не обзавелась ни патронтажем, ни специально закрывающейся сумкой на пояс. Патроны сложены в пакет внутри ее рюкзака. В гребаный целлофановый пакет. Опустошаю его на пол. Семь патронов непонятной категории. Непроницаемые пластиковые бока не дают рассмотреть, что внутри – картечь, дробь или пуля. Лишь на донце гильзы выбита полустертая надпись «12-й калибр». Резво забрасываю их в кольцо, а сам срываюсь к рамону, чтобы подобрать остальные трофеи. Стоит мне только дернуть на себя рукоять топора, как снаружи гремят торопливые шаги. Реагирую молниеносно, как никогда. В дверь влетает долговязый мужик с проплешиной, и тут же выстрел превращает его лицо в кровавую маску. Все же картечь. Мертвец еще валится наружу сквозь дверной проем, а какой-то ретивый недоумок уже вслепую поливает меня свинцом сквозь фасад мотеля. Пули дырявят картон, который заменяет американцам нормальные стены. Стрельба в замкнутом помещении болезненно бьет по ушам. Обостренные чувства имеют свои недостатки. Дергаю прочь от себя скобу рычаг, и пустая дымящаяся гильза летит наверх через патронник, закручиваясь в воздухе. Скоба идет обратно, досылая новый патрон, и все готово для стрельбы. Мои руки действуют так, будто я набил сотни часов с подобным дробовиком, хотя прежде никогда не видел ничего подобного вживую. В проеме мелькает самый храбрый или тупой бандит на свете. Джинсы приспущены, белая майка-алкоголичка в следах крови. Храбрый, потому что лезет первым. Тупой, потому что забегает с улицы залитый лунным светом в непроглядную темноту, да еще и пистолет боком держит. И вот с этими людьми мне приходится сражаться? Секунды, пока его глаза приспосабливаются к сумраку, мне хватает, чтобы навести на испанца дробовик и спустить курок. Картечь с такой дистанции не успевает толком разлететься, и буквально разрывает ему грудь в одной точке с прессованным зарядом. Кулак можно просунуть без особых проблем. «МЕЕРДА!» — звонкий крик доносится с улицы. «МЕЕРДА!» Испанский Миерда «Дерьмо!» Окинув быстрым взглядом санузел, выбираю самую хлипкую точку кафельной плитки и бью в нее всем телом. Стена трещит, а мой кулак выходит в соседнем номере в облаке пыли. Вокруг стучат пули. вход явно пошло автоматическое оружие. Одна из них вскользь цепляет щиколотку, оставляя кровавую полосу. Мне приходится отскочить к дальней стене и повторно влететь в преграду. Лишь тогда пробиваю ее насквозь, оказываясь в новом помещении. Рывок к выходу из номера и за шаг до двери я активирую спорт. Реальность тормозится, а мое тело скользит в приседе по грязному ковролину. Вылетаю наружу почти вплотную к противнику, который явно услышал шум и догадался о его причинах. Чужой пистолет мелькает высоко над моей головой. А мой дробовик, поравнявшись с животом испанца, выплевывает огненную вспышку. Импульсом его швыряет назад, пока мои руки выбрасывают из патронника гильзу и досылают патрон. Где шестой? Ускоренным и усиленным зрением успеваю охватить все пространство перед мотелем. Парень с копной кудрявых волос, похоже, тот самый Чино прячется в полудюжине метров от меня за брошенной на парковке тачкой, с которой давным-давно сняли колеса. Оттуда он и поливает номер мотеля из калаша. Вот уж не ожидал здесь увидеть гостинец с родины. Стоит ему засечь меня, как ствол смещается, а я рвусь вперед на последних секундах спурта. Дробовик дергается от выстрела, И заряд картечи должен превратить его башку в решето. Должен, но не превращает, потому что вокруг чино на долю секунды сгущается мерцающий барьер, блокируя все металлические снаряды. Они падают на асфальт, подобно редкому граду. Парень на секунду застывает в шоке, похлопывая себя по груди свободной рукой. На его лице самое искреннее удивление. Еще шаг, и все возникшие вопросы испаряются, потому что на теле засранца я замечаю свой собственный бронежилет. В нем спрятана эгида, только что спасшая Чино жизнь. «Мадре де Диос!» — выдыхает противник, ловя меня в прицел. «Мадре де Диос!» Испанский «Мадре де Диос» — «Матерь Божья». «Успеваю выхватить и с силой метнуть топор!» Испанец радостно скалится, нажимая на курок. Божественная защита вселила в него тонну самоуверенности. Напрасно! Сила броска такова, что, совершив один оборот, топор дробит нижнюю челюсть парня, разделяя ее на две части. Тот воет от боли, а шальной выстрел из автомата проносится далеко в стороне от меня. Ныряю через капот, отбивая ходящий ходуном ствол калаша и приземляюсь прямо на залитого багровым юнца. Он аж задыхается от того, насколько обильно кровь заливается ему в глотку. — Что же ты язык проглотил? Приглушенно спрашиваю и дергаю на себя рукоять топора. Чинов визжит, подаваясь вслед за оружием, но я удерживаю его за горло свободной рукой и ставлю точку, вбив лезвие в кудрявое теме. Скорость броска у меня приличная, но до 50 метров в секунду, чтобы среагировала ягида еще далеко. С начала перестрелки прошло едва ли 30 секунд, и от бара сюда несутся оставшиеся люди Карлоса троица. Значит, их все же было 10. А вот самого главаря и Фредди глаза пока не видно. Успеваю, во-первых, вытащить из-под бронепластины гиды и убрать его в карман. Некогда стаскивать с трупа бронежилет. И, во-вторых, закинуть калашников в кольцо, просто чтобы не оставлять автоматическое оружие врагу, после чего мчусь обратно к мотелю. Самый нетерпеливый ублюдок уже стреляет на бегу. Посмеиваюсь про себя, потому что 99,9% пуль свистят далеко в стороне, а потом одна толкает меня в спину... Едва не сбив с ног, смех замолкает в горле. Залетев в ближайшую комнату, проношусь насквозь и, выставив перед собой предплечья, с криком пробиваю стену. Оказываюсь на улице позади мотеля. Мусорные баки, неработающий фонарь, пластиковые стулья вокруг такого же стола, пустые бутылки. Вбираю это все и тут же лечу кубарем от удара чем-то массивным и быстрым. Земля и небо меняются местами. Перед лицом щелкают острейшие клыки. Клыки, принадлежащие здоровому просвечивающему насквозь волку. Его тело будто состоит целиком из синих светящихся линий, как рисунок или татуировка. Едва успеваю подставить дробовик, вбивая его в пасть. Сильные челюсти смыкаются, и металл протестующе скрипит. Когти скребут мне по груди, оставляя настолько глубокие порезы, что достают до самых ребер. Боль заставляет задохнуться, а волна слабости пытается сомкнуть веки. Прикусив губу, активирую спорт. Волна ускорения позволяет вывернуться из-под зверя и дернуть на себя ружье. На какой-то миг дуло смотрит в полупрозрачную глотку, а потом я жму на спусковой крючок. Кортечь пробивает тварь насквозь, стуча по асфальту, а призрачное тело буквально истаивает в воздухе. Сзади уже гремят шаги, и я лишь дёргаю скобу, чтобы дослать патрон. В дыре, оставленной мной в стене, мелькает силуэт. Выстрел. Нет, механический щелчок. Магазин пуст. Все же, сука долора подвела меня, зарядив только пять патронов вместо шести. Пуля разбивается о барьер эгиды, и я ныряю в бок выходя из-под обстрела. Телу хреново. Оно работает на голом адреналине, но руки действуют безупречно. «Живьем, сука! Живьем его, брать!» — орет Карлос из глубины помещения. «Открыть затвор!» Два патрона, вынутые из кольца, падают в ствольную коробку так, чтобы один попал в патронник, а второй на лоток подачи. «Закрыть затвор!» Полторы секунды. Быстрее, чем зарядить двустволку. Только стрелки Гелиада, отработавшие навыки до абсолютного автоматизма, способны на подобные трюки в горячке боя. Какой-то испанец высовывается из отверстия. Ему слишком плохо видно меня под углом, да еще и в темноте. А вот мне видно вполне терпимо. Дробовик громыхает и тело с развороченной башкой свешивается наружу. «Да ну нахер! кричит кто-то из мотеля, и я улавливаю торопливый бег. «Стоять! Ихо де пута!» — в гневе приказывает Карлос. «Ихо депута, испанский «ихо депута, пута!» — сукин сын. Несусь прочь под хруст челюстей на чьем-то хребте. У татуированного говнюка явно не один зверек в подчинении. На ходу успеваю вогнать еще три патрона в магазин, а потом из-за угла выходит Фредди, и его светящиеся глаза заполняют весь мир.